Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала «РТВА» и всех тех, кто смотрит сети Это программа «Осторожная история», и мы ее ведущие Владимир Рыжков. И Виталий Домарский. В этом году, уже заканчивающемся году, сложные слова у нас в носовском языке, вот да. программа «Осторожная история» была посвящена и продолжает быть посвященной 90-м годам. Мы каждый раз выбираем некую дату, от которой отталкиваемся, и потом уже обсуждаем как события исторические, так и более актуальные. Для того, чтобы вы могли поучаствовать в этом обсуждении, для вас существует такой канал, как СМС, это плюс 985 970 45 45, и вызван. Аккаунт Твит? вызван так, на Твиттере. Вот, да. это тяжелая, тяжелая работа запоминать все эти новые штучки. Это для связи с нами. Событие, какое мы сегодня отмечаем, что 18 лет назад, да, не скажу, да, как обычно по традиции, произошло нечто, нечто, о чем нечто, да, нечто, нечто, которое более чем актуально сейчас, а именно 12 декабря 93 года были выборы первой Государственной Думы. И тогда э, с неожиданным большим результатом, около 23%, по-моему, победил Владимир Жириновский и его партия ЛДПР. Вот. И всем запомнилась вот эта ночь Востанкина, когда были накрытые столы, Это шампанское. Называлась «Политическая, политическая ночь. ночь». да. И все, все ожидали, что победит демократический выбор России. Под управлением Михаила Никитича да. Полторанина даже. Да, помню. и все, все готовились поздравлять правительственную партию, но она неожиданно заняла второе место, а победил тогда Жириновский. И эта ночь больше всего запомнилась. Помнилось тем, что Юрий Корякин, который недавно ушел из жизни, он тогда произнес знаменитую фразу «Россия, ты одурела». И поэтому сегодня мы, отталкиваясь от вот этой исторической даты, назвали нашу программу «Россия, ты проснулась?» с вопросительным знаком. Ну, а гостья представит Виталий Думанович. А отвечать на этот вопрос, ну, помимо нас, ведущих, знания, да. Да, куда же от нас-то день деться, будет Михаил Михайлович Касьянов, лидер, один из лидеров партии «Народной свободы», сокращенно Порно нас, бывший премьер-министр, бывший министр финансов да, и замминистрации. — Много, много занимался. — И зам и, и министр, и так далее. — Да, да. — да. С Михаилом да. Михайловичем мы знакомились, когда он еще приезжал в Париж, я помню, да. на Парижский клуб. Было дело. Ну, неважно. Не про себя. Сейчас мы... Не про себя. — Не про себя, да. — Как-то не <как> про себя. Сейчас мы э, будем разыгрывать книжку, которая скоро станет библиографической редкостью, э, которая уже на расхват, конечно, очень двух известных авторов... Да, но сразу не, да, не, не будем скромничать. Не будем скромничать. Книжка да. под названием "Осторожно, история". Авторы Владимир Рыжков и Виталий Демарский И для того, чтобы эту книжку получить, мы... Она только что вышла, совсем новая. Совсем... Мы его представляли недавно на нонфикшн. Да, там еще страницы не разрезаны. Ну, просто. Да. Вот. И для того, чтобы получить эту книжку, надо ответить на наш вопрос. Простенький, скажем Простенький. так. Да. Вы отвечаете, напоминаю, по СМС-ками, по номеру 7985-970-4545. Мы подводим итоги, и первые 10 правильных ответов получают эту великолепную, не постесняюсь этого слова, книжку. Мы в перерыве, в середине часа подведем итоги, после чего объявим победителя. Вот так все просто. Теперь остается только задать вопрос. А вопрос очень тоже простой. 93 год, он связан с выборами 93 -го года. В Первую думу. Скажите, пожалуйста, сколько партий преодолела пятипроцентный барьер и прошло в первую думу. и прошло в первую цифра. именно партии то есть по партийным спискам да выборы одномандатиков одномандатников не берем то есть сколько партийных списков преодолела пятипроцентный барьер и попала таким образом мне кажется пытается вспомнить сколько сколько все эти думы перепутались уже конечно в 2019 году было самое первое если вы вспомните то, пожалуйста не говорите потому что народ сейчас активно голосует я просто вспомнил сейчас где Был. Где? Я, я был в это время в Японии а. и вел переговоры по долгам. И когда я услышал и узнал о результатах выборов, тоже из... были шокированы. Шокирован. И заявление Жириновского шокировало. Сначала Японию, «Японию удивило. <св> Япония. У него были заявления что-то такое, что мы там Японию вот там да, было бомбили дело. и будем бомбить что-то такое. Да-да-да. Там в шоке. поскольку в это время получилось, что я был самый старший из российских чиновников на территории Японии, я был срочно вызван в МИД. И мне, для, для консультации. И меня стали допрашивать в МИДе, что это означает Я говорю, я только как вы сейчас это услышал значит, Но бомбить, по крайней мере, мое мнение В рамках моего влияния Я был начальником департамента Минфина В рамках моего влияния Я обеспечу, обеспечу чтобы не бомбили значит, да, да? Финансировать не будем бомбежки Японии Николай Троицкий Портрет Владимира Вольфовича Жириновского Владимир Жириновский, санитар леса и отличник российской политической торговли. Он основал частное предприятие ЛДПР, обеспечило ему государственную поддержку, выбило льготы и преференции. Единолично решает, во что упаковывать свой товар. Сам себе политтехнолог, пиар-менеджер и купец. Действует с размахом, на редкость, изобретательно или, как нынче принято говорить, креативно. Меняет лозунги, как перчатки, жонглирует обещаниями, тасует вывески и предвыборные программы словно колоду карт. Изобретенные им наклейки и яркие ярлыки невольно запоминаются, как профессиональные рекламные ролики. Обмочим сапоги в Индийском океане. Каждой женщине по мужчине. Мы за русских. Мы за бедных. Этот слоган недавно был сокращен. Мы за русских. И все тут. Тем самым привлек сердца и голоса легковерных русских националистов. Соотносить дизайн бесчисленных упаковок от Владимира Вольфовича с политическим курсом его партии – пустое занятие. До покупателей-избирателей не заморачиваются, не грузятся подобными пустяками. Они голосуют по приколу. Такая вот разновидность протестного электората, который разыскал, воспитал и вырастил вождь ЛДПР. Но Жириновский совсем не так прост. Под маской карнавальности скрывается твердый идеологический расчет. Во всем и всегда держаться государственной линии И даже более. Доводить эту линию до крайности, почти до абсурда. В своей поддержке официальной политики быть правовернее римского папы. И именно в этом заключается секрет его выживания. Недаром многие программные положения ЛДПР, которые ранее воспринимались как полет буйн Фантазии реализованы и осуществлены: отмена всенародных выборов губернаторов, укрупнение субъектов федерации, фактическое превращение России из федеративного в унитарное государство. Дело не в том, что власть прислушивается к Жириновскому, просто он раньше других понимает вектор и не боится об этом сказать. Ему свойственно говорить открытым текстом то, что другие думают, но стесняются произнести. Все политики немножко Жириновские, но так обманывать раз за разом свою паству умеет только он один. Вот такой текст, я подчеркиваю, Николая Троицкого, который зачитал Александр Борзенко. Ну что, я думаю, что Жириновску долго обсуждать не будем. В общем-то, все сказано, я думаю, достаточно... — Да, достаточно правильно. Люди продолжают отвечать на вопрос... — Люди продолжают отвечать на вопрос, сколько партий прошло в 93 году в Государственную Думу. Правда, нас уже и приветствуют. Вот, например, такое мы получили приветствие от Сержа. Привет, бандеринцы! — да, Звучит хорошо. — Но я чувствую по тону, что, что это не со злости, а с симпатией. — Наверняка, наверняка. — Михаил Михайлович, ну что, первый вопрос. Ну, действительно, значит, вот 18 лет назад Юрий Корякин воскликнул, Россия-то одурела. Вот после того, что произошло в России за последние 2-3 недели... Ну, с 4 декабря. С 4 -го. декабря, да. Что бы вы сегодня сказали? Россия что? Проснулась? Россия, Россия тебя кинули, Россия тебя обворовали. Тебя обворовали. Россия да, ты, проснулась. ты проснулась. Что там еще может быть? Россия ты очнулась, Россия ты ничего не поняла да и так далее и тому подобное. Ваш вариант. Ну смотрите, я думаю, что проснулась. Она проснулась чуть раньше. Продемонстрировала, что проснулась. За последний период, за последний год, было несколько таких вот, скажем, поворотных таких или ключевых моментов. Но прежде всего, в начале года люди начали уже говорить, скоро выборы, и власть начала об этом говорить, и вы помните, уже весной начали уже власти готовиться к этим выборам, и затем... Мы тоже не спали, тоже начали готовиться, создали нашу объединенную партию Парнас, вот. и власть продолжала не регистрировать разные партии, там пять не зарегистрировали, 6, 7, 8, и вот осталась мы Парнас, девятая партия за 4 года, и в июне нас... Не нам последними Хотя вы помните, да. может быть, помните, как были опросы, в том числе, экспертного сообщества, что вся логика подсказывает, что власть должна это сделать. Она не может не зарегистрировать. Вроде как, ну, логично и нормально. Вся эта логика? Поэтому в июне произошло то, что, отказав нам, список был закрыт, или тема свободности выборов была закрыта, люди поняли, что все. Свободности нет. Значит, они должны как-то оперировать в этой ситуации, которая есть. Жить в реалии. Ну, как бы так, ничего такого не проявлялось. Каникулы лет не начались. И сентябрь. Вот это вот событие. 24 сентября. Рокировочка. Это вот демонстративное такое пренебрежение, или циничное пренебрежение над, на, на, над мнениями граждан, значит, э, обмен постами, и фактически уже вся и пресса кремлевская, или контролируемая Кремлем обеспечили, что все вопрос решен, никакой интриги больше нет, никакой э, необходимости реальной какой-то конкуренции нет, вопрос проведения формальных выборов. Но... При этом все граждане, а мы видим, кто вышел на улицы, все граждане решили проучить Путину эту власть. И поэтому стали, особенно вот в Москве, в крупных городах, а в основном там, где пользователи интернета и люди, которым уже стало, теперь не все равно, это менеджеры, это предприниматели. И в этот, в этот момент. Они все решили, будем голосовать так, чтобы проучить Путина, проучить эту Единую Россию. И голосовали за коммунистов, при этом ненавиде коммунистов голосовали, как вот раньше по приколу, голосовали протестно за Жириновского. Считаю, что он просто ну, приколами занимается так же. Да. И голосовали за другие партии, за Справедливую Россию, много и так далее, и так далее. И поэтому, когда люди поняли, что и опрос общественного мнения за две недели до для голосования говорили о том, что 30% Единая Россия имеет, и люди поняли, что это все, они уже этого добились. И фактически так и проголосовали. И увидели, что объем фальсификации 20%. И подсчеты последних э, наших математиков, э, ученых, которые с помощью специальных математических методов и доступные данные проанализировали, положили в те формулы и те конструкции, вычислили, что 15,8 миллионов голосов было украдено. И поэтому это, конечно, тот факт, что хотим проучить власть имеющимися конституционными способами, доступными всем, значит, молча приходя на избирательное участок голосую, не сработало. И это у них украли их победу. Победу дать урок Путину. Но привело, значит, к тому, что улица, на улицу вышли в Москве, в Питере, в других городах такое огромное количество. Десятки десятки тысяч людей. Поэтому проснулась или не проснулась, просыпалась за в течение полгода, по моему ощущению, но сейчас просто продемонстрировал, что мы проснулись. Михаил Михайлович, следующий вопрос. Проснулась э, хорошо. Что дальше? Да? Не, э, в, так сказать, влезла в тапочки, да, и потом ляжет опять спать. Ну, если, так сказать, переводить со всех этих таких крас красивостей на язык более прагматичный. Но э, прошли, прошел митинг. Ну, прошли митинг Гебер, сказал: сначала чистые пруды, потом болотное. Да? Теперь следующий митинг 24-го. Как вы объявили да. на проспекте Сахарова. Кстати, на всякий случай еще раз объявим. Поскольку в 14... Да, 24 го с 2 до 6, проспект Сахарова. Акция согласована. То есть, можно спокойно приходить и участвовать в этой акции. Вот. Но дело хорошо, да. Много народу придет. Значит, что для вас будет успех? Это, ну, если больше народа, это успех, а если меньше придет народа, это означает, что она Россия, как еще опять возвращаться к красивым фразам, опять ложится спать? Ну, не, не так, Виталий. Тут два трека существуют, то что называется, а. две линии поведения и для разных групп населения. Для политических активистов одна линия для просто граждан, которые не вступают ни в какую партию, но они могут симпатизировать и голосуют, или хотят голосовать за ту или другую партию, которая их интересы представляет или как им кажется, что они их интересы может представить. Поэтому для гражданских активистов а та категория, которая вышла на улицу, это не активисты, это обычные люди, обычные как сказал, средний класс, которых есть что ну, терять. Да, столько партийных активистов, столько ледяных да, сил. Да, да. <свят> есть, да что, и то они не активисты. <свят> есть что терять и так далее. И они, они не собираются сидеть в палатках ночами и днями и протестовать до тех пор, пока их требования не будут исполнены. Они показали руководству страны что они не согласны. Это движущая, движущая сила развития страны. Средний класс, предприимчивые, изобретательные люди, которые управляют своими процессами в своем предприятии или в больших компаниях и так далее. И так далее. Поэтому они, они, конечно, имеют свои планы жизни. У них не просто жизнь не остановилась, у них жизнь продолжается. Поэтому кто-то из них, может быть, уедет кто-то значит со счет уже не прийти, что они проявили себя. Но думаю, все-таки, что примерно так же, а может быть даже и больше. Поскольку... Я думаю, что вчера путинские, взять оскорбительные высказывания в адрес участников митинга на Болотной, когда он сказал, что были проплаченные люди. Это только наоборот еще больше вызывает да, да, да. людей желание... Оказывается, оказывается выход этих людей на улицу. Путином да. услышал таком вот такому-то искаженным, извращенным, что стоят. это какие-то безработные да. и их вонь, как сказано было. Бараны. <связывая> Бар... ну баран он там, баран это видимо относится <связывая> к чистым но, прудам. Ну Путин вчера это произнес, я не знаю <связывая> это, <связывая> да, да, сказать как, да, да, как да. Это, какую, какую он так интерпретировал, значит. Но да. вопрос в том, что когда сказал про проплаченную молодежь и что это безработные. Про внешнюю силу да и внешние и... силы, а когда скажем, оппозиция рекрутировала безработных, значит его туда привела. А он действительно так думает или такую информацию получает? Ну, это же первый канал. Это же будет показано, ну, это было по вестям, по да, но это будет по всем каналам. это пропаганда. Это, конечно, он же, он же через голову интеллектуальной части общества, через голову а, то, что называется элит, не правящий элит, а элит, бизнес-элит, творческий. Вот, он понимает, что они его не поддержат, Он потерял эту поддержку, все, которая имелась. И, и отдельные люди, которые по-прежнему сегодня выступают, вот даже в том же эфире люди выступали в поддержку Путина, их становится все меньше и меньше. Другие люди уже уходят, не хотят себя связывать с этой э, пагубной политикой. И поэтому через голову образованных людей он обращается к простому народу, который э, в, э, раз один раз в году вспоминает про политику, когда его там ну, призывают прийти на выборы. Значит. Но всякие эти рассказки искра... со смачными словец... со словечками и так сказать, афоризмами, они, конечно, так сказать, запоминаются и людей веселят. Я они говорят, да, ну, правильно, наверное. Поэтому он эту политику и продолжает. Но это людей в крупных городах оскорбляют. Оскорбляет, как Владимир правильно сейчас сказал, оскорбляет. И поэтому а это вчера был... интернет просто взорвался да, конечно. от возмущения. Потому что он продолжает да. цинично пренебрегать более того. Он надменно говорит, что я плевал на ваше мнение вот я буду общаться с тем народом, которого большинство. Михаил, я не продолжаю наставить. Он... Большинство должно править. А как, как, о том, что как, меньшинство как, должно а... уважаться, как демократия требует. Тоже... — Сейчас, Володь, да. ты задай вопрос. Да. Я просто маленькую информацию сегодня, то, что я утром услышал. Последний социологический опрос, причем в целом. По-моему, 42%. — Ну, нет, падает рейтинг. Рейтинг недоверия у него растет очень быстро. Михаил, вот какой вопрос. 21 будет первое заседание Госдумы, по-моему, 20 -го или 21-го. 21 — да? С 22 Президент. Да, сложилось недели слож... до конца года послание президента этого года было. Сложилась какая-то достаточно абсурдная ситуация. Вот те три системные партии, которые прошли в госдуму, они сразу же после выборов объявили, что выборы были нечестные, что были огромные фальсификации, что у них украли огромное количество голосов. Тот же Жириновский, который сегодня у нас герой, портрета сказал, что ЛДПР украли 50 мест. С другой стороны, они признали итоги этих выборов. Они сядут в одном зале с Единой Россией. Они поделят, уже делят, я знаю, технические комитеты друг с другом. А, при том, что у Единой России... Всего лишь 12 мандатов перевеса. То есть, если бы они уперлись, вот так по-хорошему, по-мужски, крепко уперлись и заставили все пересчитать, всю страну, если уж у них были наблюдатели, они могли бы легко лишить Единую Россию этого большинства и принять все те законы, которые они обещали избирателям. Вот как дальше будут развиваться события? Вот в марте. Предстоит еще одно голосование. Я избегаю слова выборы, потому что я считаю, да, что да. то, что будет Чуров делать сейчас на втором этапе, не будет выборами, как и то, что он сделал 4 декабря. Будет ли нарастать политический кризис в условиях, когда дума нелегитимна, когда народ не признает эти результаты, когда народ требует новых выборов? И есть, есть очень высокая вероятность, что и президентские будут нелегитимны. Как я будет бы, развиваться? Я да? бы дополнил да. только одной да. фразой да. еще. Как будет развиваться? И главное, что для меня, во всяком случае, в каких формах? Тоже важно. Ну, смотрите, значит, я не договорил, отвечая на, да? на mm -hmm. предыдущий вопрос, что mm -hmm. два направления движения. Да. Гражданские активисты выйдут, не активисты, просто граждане, значит, они выйдут 24 числа и уйдут на праздники. На все уйдем, куда деваться. Да, все уйдем. Да. Поэтому ожидать какого-то волны дальнейшего протеста не стоит. Но вопрос то, что злоба, ну, я скажу так, недовольство, протест, да. недовольство, они э, будут расти, И переходя значит, к 4 марта, конечно, это будет еще один способ людям продемонстрировать свое отношение к власти. И поэтому наша задача будет, конечно, помочь людям разобраться в происходящем, и будем призывать, чтобы было как больше наблюдателей для того, чтобы можно было фиксировать. Поймать за руку воров и жуликов. Путин да. же сегодня сказал, да. давайте поставим веб-камеры. А на чем балансе не будет ставить веб-камеры? На балансе ФСБ, наверное, значит. Да, Мы да же и знаем... потом есть 100 способов обойти Мы же знаем, как в ГАИ в Москве работает. Сколько раз признавали, что камера показывает какие-то другие фильмы говорит, показывает. Когда говорит, дайте посмотрим, что там, как машины проехали. Говорят, нет, оказывается, это уже стыдно. — не работали. — Не, не работали, работали. Говорят, а что-то вот другое. — ровно в этот Просто момент, когда машина с бегалкой ехала... — имитирует, что там что-то такое происходит. Так же и здесь будет. Значит, Ну, что это вот это вот? По-прежнему человек не понимает и не хочет понимать. Живет в своем вот этом вот своем мировоззрении, представлении о том, что люди все, так сказать, ну... Лохи. Я вот хочу найти правильное... Я нашел, там это. И он их всех обманет и будет их кормить вот этими, на. слушайте. Но это вот... Мы же... Это наша уже позиция, наша партийная, конечно, мы э, наш главный лозунг не пустить Путина в Кремль. Да, И это лозунг нашей президентской кампании, не пустим Путина в Кремль. Поэтому э, гражданская активность будет теперь вокруг, как Владимир Павлович сказал, дня голосования. А до этого мы должны сделать все, чтобы эти оскорбления, которые Путин наносит гражданам каждый день, чтобы они влияли на реальный, реальный его уровень поддержки. Сейчас, если там сказали, 342, сорок там стримся восемь, что-то. Да, такое. у него, у него в начале ноября было 48, сейчас он съехал на 42 два и динамика для него очень отрицательная, потому что одновременно растет рейтинг недоверия. Да, раз Единая Россия набрала 30, а мы знаем, что это 30, значит, у Путина не не может быть больше. Ну, может быть, 32, может быть, там, ну, 35 от силы все. Но за это время будет происходить еще события, и если в таком же ключе он будет, вместо принятия политических решений, то есть компромиссов к каким-то вопросам, он будет продолжать вот так пренебрежительно относиться к общественному мнению, то, конечно, этот уровень поддержки упадет еще и ниже. И поэтому тогда Уже в первом туре сделать с 25 до 50 Будет просто невозможно он Понадобится волшебных Чуров Еще больше, чем он понадобился Да, Поэтому эта тема совершенно понятна И понятно, что будут делать граждане Особенно те граждане, которым не все равно Это крупных городах Они будут пытаться дать еще один урок Путину За вот, заканчивается первая часть нашего разговора. Вот Олег из Москвы, так сказать по поводу вчерашних заявлений Путина, уже все здесь гуляют, как хотят. Вот Олег из Москвы нам пишет, если не будут выполнены требования митинга на весенних выборах, Предлагаю голосовать презервативами. У меня тоже такое ощущение, что все, что останется от этого почти пятичасового эфира, в основном из этой темы, тема как контрацептив, как особо ништяк, интеллигентно из книжки, посвященной всем этим делам. Да. Но здесь у нас уже я вижу достаточное количество правильных ответов на наш очень сложный вопрос. И те, кто правильно ответил, получат книгу, как я напоминаю, под названием Осторожная история и авторов Дымарских Рыжков. И сейчас, пока мы подведем окончательные итоги нашего голосования, вы отдохните от нас, а через несколько минут мы снова встретимся с вами. Осторожная история.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 Здравствуйте, еще раз приветствую нашу телевизионную родину аудиторию, тех, кто смотрит сетивизор, программа «Осторожная история», мы ее ведущие, Владимир Жижко, Виталий Дымарский. отвлекся все-таки. Я, я не отвлекся, я читаю вопросы, вопросы да. Да. слушателей. Да, в гостях у нас сегодня Михаил Касьянов, да. отвечаем мы на вопрос, проснулась ли Россия после 4, -го 4 -го декабря. декабря. Да. Плюс 7, 9, 8, 5, 970, 45, 45 для смс-ок, аккаунт вызван на Твиттере, все, я вам рассказал, и мне осталось только назвать Победителей, которых мы осчастливим этой книгой, которые не будут читать, получат новогодние. бесплатно бесплатно книгу. Да, Но остальные могут купить, каникула. а эти получат бесплатно. Да. да. Я читаю последние 4 цифры: Валентина 0,7.35, СТАС 1453, Анна 7033. Оля семьдесят шестьдесят, Евгений 88, восемнадцать, Василий 59, 88, Иван 0,4, 33, Михаил тридцать восемь, Алексей 39, 55, Ольга тридцать один, Читайте книгу, мы вам будем за экскурсии. Сколько ш партий? За... Благодарна. А кстати, ответ. Восемь. Правильно, да, правильно. Я думал семь, я не Правильная цифра, что можно, кстати, сравнить нынешние выборы с теми, что с целых восемь партий преодолели. А тринадцать баллотировались. Тринадцать было, тринадцать. А сколько было партий в стране, Больше ста. Больше ста. Трех процентов. Пяти. Восемь партий преодолело 5 процентов. Пяти процентов. Тогда был пять процентов. Чтобы это был настоящий плюралистический парламент. А, кстати, Место для дискуссии. Кстати, интересно, что если бы сейчас было бы не 7%, а 5, все равно те же 4 партии, да? Да, кстати, я Ну, если правда, с этим уровень фальсификации, то да. Правда, мы Куда должны бы понимать, что прошло... Цифры объявленные никакого отношения не имеют. Ну к да, да, цифры, безусловно. да, безусловно. Ну ладно, в общем, с ним все понятно. Так, э, суперджоп. Суперджоп да, это нас... обычный mm -hmm. наш э, опрос наш опрос, который проводит СуперДжоб, сайт Суперджоп. По вашему мнению, гражданские протесты в России пойдут по нарастающей или по неспадающей да. или затихнут? О том, как отвечали тысячу там сколько-то... Две почти человек, да, человек, по всей стране. Тихон Зитко. На этот раз голоса посетителей сайта Суперджоп практически разделились поровну. Вопрос звучал следующим образом. По вашему мнению, гражданские протесты в России пойдут по нарастающей или затихнут? Не 50 на 50, но похоже на то. Хотя большинство, 54%, все же считает, что протесты и выступления, которые мы наблюдаем в последние дни на улицах российских городов, пойдут на спад. Пошумят и бросят, как всегда, по нарастающей только с сильным лидером. А лидера, власть наша, задушит сразу, считает электрослесарь из Уфа. Житель Самары, мастер цеха по производству окон, связывает неизбежное завершение протестов с погодой. «Вот вдарят крещенские морозы, и все по теплым углам разбегутся. Я тоже не ахти от нынешней власти и наших вождей, но на мороз идти орать, что воли треба не хочу» холодно. Впрочем, много и тех, кто не сомневается, протесты на улицах российских городов будут идти по нарастающей. 46 Низы не могут жить по-старому, верхи не могут управлять по-старому. Это называется революционная ситуация. Слишком большая разница между бедными и богатыми, а люди с каждым годом все хуже и хуже живут. Это мнение экономиста из Углича. Это только начало ягодки впереди, комментирует свой ответ охранник из Ульяновска, считающий, что протесты будут нарастать. Ну и напоследок комментарий агента по продажам из Москвы закончится все так же, как в Ливии, Египте, Ираке, Сирии, Иране и других диктаторских режимах, где население считают быдлом. Ну, такие результаты любопытные. Михаил Михайлович, но ну, вот по поводу последнего заявления, да, там что все закончится там, как в Ливии, Египте и так далее. Вы видите такой сценарий развития ситуации у нас? Сегодня не вижу, и хочу, чтобы его не было, такого сценария. По крайней мере, мы делаем все как парнас. значит, делаем все, чтобы этого не было. Мы не хотим революции, не хотим таких чтобы погромы. На улицах были, значит, поэтому э, общественное мнение и давление на власть через общественное мнение, то есть, фактически, изоляция этой власти, э, чтобы не было помощников в исполнении грязных этих дел. Это и про выборы, и про всякие манипуляции, и так далее, и так далее. И поэтому, когда люди говорят, что вот 4 марта вот там мы, мы дадим, то это, это правильно, что 4 марта э, через вот это голосование, Это не выборы, но это способ, способ, способ прийти и проголосовать. Я думаю, что это правильный подход, и мы как раз к этому призываем. Мы свою позицию выработали, у нас общая позиция, не пустим Путина в Кремль. А как технически призывать и рекомендовать нашим сторонникам, это мы чуть позднее сориентируем, с как только... Поймем, кого зарегистрировали. Мы же понимаем, что у нас регистрация только, только согласия Кремля. Поэтому, как вот какие-то вот пройдут завершаться процедуры, посмотрим, что будет происходить. Как лучше тактически поступить, не поступая своими принципами. Главное для политической партии не поступить с своими принципами. Скажите, там у меня есть короткий вопрос. Тут <как> нам пришел перед эфиром. Михаил, коротко ответь, пожалуйста. Собираешься ли подавать в суд после вчерашних оскорбительных заявлений лично в твой адрес Путина? Ну, я их и так не прочел как оскорбление мой адрес, ну, это, там... это, это было такое политическое обмазывание, но кого оскорбил Путин, оскорбил Греф и Кудрина. Там как-то вы все Он, в кучу, он или... их обвинил фактически, да. обвинил в том, что они приходили к нему и какие-то подметные доклады ему значит, там, представляли, значит, mm -hmm. что вот вроде, вроде жулик, а доказательств нет и так далее, и так далее. Фактически он их э, э, обвинил в том, что вот они... В доносительстве. Э, в доносительстве да. каком-то таком, да. Путин, и он, кстати, сегодня проверку уже, по-моему. Ну, ну, вот тем более. Да, поэтому, в, в этом он больше их оскорбил, значит, То, что э, призывы его или его вот такой мазки, что я там плохо что доработал, работал, и я мечтал о президентстве два года, значит, да, вот это вот видите, вот дает ответ сам. Mm -hmm. Почему правительство за две недели до выборов было отправлено в отставку? Потому что Путин считал, что мы вот что-то такое хотим э, сделать ситуацию такую, сорвать в эти выборы. Это же так, э, такая, такая версия есть, почему она не просто популярна, она известна как факт, что был доклад ФСБ о том, что якобы мы э, с Борисом Немцовым там э, призываем всех участников тех выборов, а в то время было и явка 50%, и э, э, как обязательное для, для проведения выборов, и нужно было набрать 50%. Вот что вроде мы э, подговаривали всех кандидатов сниматься. И такие заявления на самом деле были. 2004, 2004 год. 2004 год, да. это еще на нервной почве после Ходорковского, я думаю. Да это все в совокупности шло. В совокупности. Это все, и там еще был кризис с Белоруссией. У нас то есть пока был. еще как По... бы не, не, не вполне решено, да стоит вообще подавать. Потому что мы так подавали в прошлом году, когда он нас обвинил, что мы там утащили миллиарды. Потом в суде он сказал, его представитель, что он имел в виду не конкретно Рыжкова, Немцова, Милова, а нарицательную группу политиков. Нет, но ну, вы... С маленькой буквы. Володя я же вам расскажу вам такое. Когда последний раз я встречался с Путиным, был декабрь 2004 года. Когда я им сказал, что я больше не буду взаимодействовать с властью, помните, там были какие-то мысли, что там банк, я начал уже там договоры о создании банка международного и так далее, А после всех бесланских событий и его инициатив по, как я называю, антикоизоляционной реформе, значит, я сказал, что уже не буду ничего этим заниматься, я ухожу в свою жизнь, значит, да. И тогда уже уходя, Путин мне сказал, ну, вы же, говорит, вот помните, что вот такая в народе говорят, вот там, Миша 2%, я вошел и говорю, вы же знаете, что это же все чушь полная, он говорит, я-то знаю. Но народ-то считает, что дыма без огня не бывает. Поэтому, вы, говорите имейте это в виду. <свят> и сразу через полгода, как я начал э, публичную критику по всем э, государственным контролируемым средствам массовой информации, пошло вот это вот, значит, и с тех пор все это идет. А, а, Путин... а сейчас Путин уже это сам из своих уст, значит, <свят> Присоединился. Через, не через контролируемые средства <свят> массовой <свят> информации, значит, мне он сказал лично это дело, а <свят> <но он свят> публике сказал через средства. А теперь он признался э, фактически в, в, в этих действиях, публично. Поэтому это, это политика, значит, есть, он оппонирует мне в да, я отвечаю на На, на, на эти, эти выпады, значит, да, но э, с точки зрения э, унижения и э, там хамства, значит, это больше относится к Гейфу и Пудрина, потому что он их так сказать, в доносительстве каком-то значит неправильно не, не, не, не, не, не обвиняет. Да. Ну и конечно, по отношению к участникам митинга это безусловно, О, это, ну, да, это, это вообще... да, про эти про ленточки. на это а как вы хорошо. Но это как бы мы сейчас берем вырываем что ли из контекста отдельные фразы, да, которые были вчера им сказаны. А в целом, вот как вы оцениваете вчерашнее выступление. Знаете, когда вот там в Штатах и в западных демократиях, там когда телевизионные дебаты проходят, то после них сразу идут социологические замеры, кто выиграл, кто проиграл. Вот после вчерашнего, на ваш взгляд, я понимаю, что социологии у нас нет, он выиграл, проиграл или остался при своих? Он очевидно проиграл, поскольку он продемонстрировал и ответил всем тем демонстрантам, десяткам тысяч людей, которые были на улице и требовали этого, требовали какой-то реакции власти. Он проиграл, поскольку он ничего не понял. Люди хотели преподать урок. И чтобы он ответил, осознал, что люди недовольны тем, что происходит. Люди, которые прежде никогда не входили на улицу. И он это проиграл. Почему? Потому что он посчитал, что он может их игнорировать по-прежнему. И даже, даже позволял себе такие хамские высказывания в отношении тех людей, которые митинговали, требовали, требовали новых выборов, признания этих. Поэтому он по-прежнему живет в своем таком замкнутом понимании мировоззрения, что с людьми можно так разговаривать, что все это покупается. Он, может быть, даже и верит, что это на самом деле это какие деньги раздавались может даже и верит потому что но а, у него то раздаются на митингах, а там, да, это, поэтому там, он видимо он, считает что иначе по другому там да. ничего не работает да. Единая Россия, там это как наши наши там про и так про далее все прочее наши, и так далее, все, да, все да. это все да. везде только так и все это это бюджет так и работают все это везде да. так все это все это и делается поэтому он, я не исключаю что он в это даже верит вместе с своими окружениями. Команды, как он называется, наши команды. Поэтому вот это вот унижение, они по-прежнему демонстрируют, что он не собирается никаких решений принимать. Поэтому общее, общее значит, что-то продолжение политики демагогии. Было, было что-то новое, вот, с твоей точки зрения. Вот он какую-то новую повестку дня Помимо... стране предложил по экономике, по политической Нет, системе. Нет, ничего, ничего. Я полит... слышал, я слушал, слушал. Да, же даже да? находясь в Страсбурге, mm. я, я слушал через интернет, mm -hmm. значит, mm -hmm. слушал, э, э, Ну, значительную часть этого дела, выступления. Там ничего по экономике, там все он перепутал, все вместе смешал разные периоды. Значит, и, ну, это не имеет значения, потому что это не об этом был разговор. Mm -hmm. Все остальные постановочные вопросы, все это, ну, все это такое про бабушек, про дедушек там, и так далее. Ну, это мы все слышали. Демагогия продолжается. Вопрос: в чем? По главному вопросу политическому. Будут какие-либо изменения? Что-то такое понял он из того, что произошло сегодня в стране? Ответ – понял, но не хочет ничего менять. Но понял не до конца. Но есть две вещи – Которые они с таким цехистством сделали, значит, но, так сказать, выдавлены. Первое, это по регистрации партий. Опять, опять парнас не дает ему покоя. Да, опять... и эта фраза, ну да, да, будем регистрировать, будем либерализовать значит, законы, будем регистрировать. Но только оговорка какая. значит, Те, которые... Не, которые будем регистрировать, но они будут в зависимости от их поддержки общественной, будут получать право появляться в СМИ. Слушайте, ну это опять. Или ответ, почему мы не регистрируем, потому что регистрируются только достойные партии, То ими, имеющие широко да. кто поддержку. Достой, кто нет. Путин этим этой фразой вчера признал, что все отказы политически мотивированы. Первое, и второе, что мерилом вот это вот э, общественной поддержки является его личное мнение. Поэтому никаких уже в европейских судах должно сомнений не быть. Там и так сомнений нет. В российских судах не должно быть. Российские суды по-прежнему продолжают из себя, ну, или э, через силу э, прикидываться просто какими-то там, значит, полусумасшедшими, -полу -полу значит, чиновниками. Значит. Ну, просто страшно смотреть на этих людей, как они дрожащими губами зачитывают составленные для них бумаги Эти судьи Просто уже просто слезы, э, э, значит, накатываются, когда смотришь на этих судей. Как они, как они боятся своего, потерять свое место и зачитывают Понимаю, что полный бред по тому или вопросу. Да, Путин ты... вчера признал это. Что у нас не Минюст, а он решает... Конечно. Ну, так и... Или не ну так и быть. Ну и так и быть. — И вторая да. вещь... Да. Я тоже он понял, что это острый момент. Но ему показалось, что он обозначил компромисс. Говорит, что да, восстановим выбор губернаторов, но только с президентским ситом. Я буду предлагать, да. а вы будете выбирать. Это какое-то мировое изобретение, по-моему. Да, это опять придвижение к народу. Что народ не такой... Сам не в состоянии. Брутальный, полупонимающий. Знающий, значит, да, не поймёшь что как, и я им буду подсказать, кого можно убирать, а кого нельзя. Но что темы эти обозначены как направление какого-то изменения, это уже важно. Он просто он понимает, где что называется, собака зарыта, да? но не хочет двигаться по этому направлению. Поэтому вопрос наш. Мы должны заставить двигаться дальше. Поэтому для того, чтобы была мирная смена власти и общественники, то есть те люди, так сказать, лидеры общественного мнения, которые умудрены опытом, что называется, которые заслуживают авторитета в каждой своей сфере, и правозащитники, и экспертное сообщество. И творческая интеллигенция, вот то, что 12 числа было собрание, куда мы с тобой ходили, мы да. нас пригласили. Да. Что ж они они учредили круглый стол, фактически это место, если когда-то власть во главе с Путиным захочет, мирную смену власти, то туда можно... Ну вот прийти, вопрос тоже голоса. пришел нам до эфира, а вообще что делать? Вот думаю, нелегитимно. В марте будет нелегитимный президент, если все будет сфальсифицировано опять. То есть правительство во главе с Медведевым. То есть это вообще будет производить очень такое тягостное... Я бы дальше 4 марта сейчас бы не заглянул. Да, вот существует... — ми... ну, вот, да. даже... даже... Существует ли мирный вообще выход из этой ситуации, когда, когда вся власть нелегитимна Существует. и при этом цепляется за собственную власть? — Существует. Для этого да. нужно, нужно сейчас этой власти пойти на компромисс с народом, а именно принять решение. О признании выборов несостоявшимися. и объявлении новых выборов но прежде всего регистрируйте. То, не только болотная площадь. Не только да. болотная площадь, что да. очень важно, прежде всего, но это везде в интернете об этом говорят. Uh -huh. Везде об этом говорят. Мы об этом тоже говорим. Но по плюс к этому еще теперь оказывается мировое всеобщественное мнение с нами, с народом Российской Федерации. Европарламент принял резолюцию, в которой. Вы, кстати, вы, же вернулись вроде, да? И... Вот Прорешили, я здесь сегодня ночью приведел. Что говорит Европа? Да. Это беспрецедентное решение. Раньше Если такого не было. Чрезвычайно ясно, наконец-то вот так, кто проснулся, в Европе тоже проснулись не только либералы, которые ну, всегда поддерживали, естественно, так сказать, европейские сам, да, либералы, да, европейские да. либералы uh -huh. но весь Европарламент. Послушайте, значит, ну, принято... — То есть, это было солидарное С решение Солидарное всех решение, стран. фактически, значит, ясный ответ. И не, не фактически, он просто так так звучит, что выборы не, были несвободные и несправедливые, и призыв провести новые выборы, справедливые и свободные, э э предварительно зарегистрировав все э оппозиционные политические партии. — Но Медведев уже отреагировал, он сказал, что резолюция Европарламента и поддержанная, по-моему, сегодня Бундестагом, не имеет, как он сказал, для него никакого значения. Ну, у нас такой президент, значит, он до до досиживает свой срок, значит, он просто немножко значит, часто делает безответственные заявления, будучи в кресле президента, значит, и здесь, когда мы говорим о Европейском Союзе, главный стратегический партнер России. Половина торговли, это все там. Все вещи, э -э связанные в экономике и в государственной безопасности на, э на континенте, связаны с этим сотрудничеством. И такие вещи говорить от концентрированного э, органа, где вся политика собрана. Это весь спектр избранных людей напрямую в парламент. Конечно, это просто, ну, не хочу никакие плохие слова говорить, но это ни в какие ворота, что называется, по-простому сказать, не лезет. Да, так, такая реакция. Ну, Медведев не согласен с лозунгом за честные выборы. Может, сказал, что он согласен со всеми ложными Путин, правда, среагировал более, так сказать, примирением на своей стилистике. Он говорит, всякие проходимцы, говорит, влезают в нашу внутреннюю политику. Значит, Так он обозвал фактически Евросоюз тех политиков, которые там больше 600 человек проголосовало за это, которые сидят в Европарламенте, которые приняли эту резолюцию, он их обозвал проходимцами, которые вмешиваются в внутреннюю политику. Вот это вот адекватность нынешней власти. Скажите мне, пожалуйста. Вот вы оба тогда ответите, как представители Парнаса. Ну, вот Путин вчера заявил, да, что как, зарегистрируем мы ее. Он вот так процедил. Ну, ладно, наверное, будем регистрировать. Но, да, но, под, подачка Но, но такая, подожди, да, подожди. Подачка. Наверное, да. какая процедура? Они будут от вас опять требовать подавать... Э, нет, процедура, процедура очень простая. Вы пойдете да. на это? В, самым, в самом независимом в мире московском городском суде лежит сейчас дело партии народной свободы. Так это бесконечная история. Нас отправляют из московского городского в районный, потом обратно в московский. Да, да. И далее. На самом деле нет ничего по понять. Решение выполагает. Мосгорсуда и здесь, все. Здесь важно понять, да. Да, что э, решение об отказе э, Парнасу в государственной регистрации не вступило в законную силу. Да. — Мы продолжаем судебный процесс. — Есть решение Минюста, да, но в судебном порядке оно окончательно не оспорено. Поэтому завтра можно собраться Мосгорсуд, И они, сказать, они что все время перекладывают, перекладывают, уже которые месяц перекладывают, что перекладывают, ждут, да, да. чтобы собраться. Да, подтвердить, что э, решение, значит, э, или наоборот, опровергнуть, что оно было... — то, да. то есть, то есть, Ну, понятно, признать, признать, да, признать... Да, — да, э, да. э, Наша а, жалоба удовлетворенная. Ну, И это И зарегистрировать будет как... зарегистрировать партию. Это я это будет трактоваться признать как конституцию митинг. действующую на территории Российской да. Федерации. По счету, так, да. В большом счёте так. Вот о чем идет речь. <с будет речь, да. Это будет по большому счёту так. Это смелое смелое решение суда признать конституцию действующую. да. В данном случае, как митинг на болотах, как демократии в нашей стране. Вот республиканская партия, которую раньше Володя начинал. Я 2 декабря до иск в Верховный суд. Слушайте, по все решение принято уже. Все решения приняты. Никто вообще никак не не не даже не не шевелится. Никто не реагирует никак, значит, хотя обязаны автоматически принимать меры по исполнению этого решения. Никто даже не позвонил. Лоем Санчо и, и, и там юристы, которые занимаются этим делом. Да. Поэтому, поэтому Влад... Владимир не могут найти телефон. Да, Владимир Рожков помнишь, подал пойду в Верховный суд. Дозвониться, Верховный суд, да. что пусть да. Верховный суд хотя бы подскажет, значит, да. Хотя по закону в другой части Португалии автоматически должны исполнять решение Европейского суда, но я вынужден был подать иск в Верховный суд, потому что я от них не ожидаю такой инициативы. Поэтому можем получить сразу две регистрации. Восстановление РПР и регистрация Парнасо. У нас, к сожалению, время, конечно, бежит со страшной силой. Давайте мы зададим теперь наш вопрос. Мы его тоже подготовили. Нам хочется тоже... Да, вопрос вот проекционный, вот да. у нас. Давай, Да. Вопрос такой. Очень быстро я задаю его. Наш интерактив. Может, на ваш взгляд, может ли Путин победить на выборах, ну, на мартовских имеется в виду, без административного ресурса? Если вы считаете, что да, он победил бы с любым результатом и без административного ресурса ваш телефон 660 0664 если вы считаете что путин не может победить на выборах без административного ресурса то есть без административного ресурса он не будет президентом то ваш телефон 660 0665 оба телефона московские и стартуем начался подсчет ваших голосов Может ли Путин победить на выборах без, адми... без административного марта. ресурса 4 марта? Повторяю я вопрос. Если да, может 6600664, если нет, не может 6600665. Вы голосуете, а я очень здесь хотел вам, Михаил Михайлович, один вопрос. Это можно, можно вот про да, да, да, Конечно, можно. можно. Я вот вам говорю, значит, если бы сейчас мы как парнас, были зарегистрированы и получили бы, значит, естественно, мы получили процентов 12-15 голосов, и мы минимум, мы, минимум да. да, мы обязательно выдавали своего кандидата, но у нас, по крайней мере, обозначено было, что один из нас троих, и это Владимир Рыжков, Борис Немцов и я, То, кто бы из нас был бы выдан как единый кандидат, то на этих выборах, с учетом того, что произошло сейчас, победил бы наш кандидат. Значит, ну, конечно, если мы в Думу прошли, может, и чуть по-другому ситуация была. Поэтому, если бы мы не прошли в Думу, но, но, но на нас бы зарегистрировали, то мы бы там точно победили бы. Но власть нас боится, и пока не пускает негативы. Кстати, Михаил, тут такой вопрос, коротко ответь. Очень многие задавали до эфира, почему нет единого кандидата от оппозиции? Вот как ты понимаешь эту ситуацию? Почему вы с Яблоком пишут нам? Почему бы вам с Прохоровым? Почему бы вам еще даже с коммунистами? Очень много такого рода вопросов. Михаил до этого, я еще раз напомню, вопрос может ли путин победить на выборах 4 марта без административного ресурса 660 да, да 660 нет. Теперь нет но наша наша позиция на протяжении всего года существования Парнаса она очень простая мы хотим и призываем всех призывали весь год создать такую ситуацию, объединить наши усилия, создать коалицию. Ну, мы создали партию объединенную, не обязательно, что все должны в нее вступить, но это может быть коалиция и э, определить единого кандидата через те процедуры. Через праймерист. Через праймерист. Да. Да, да. Поэтому эта тема была нами первой выдвинута, потом Путин ее, так сказать, придумал для своей единой России, потом там дальше еще какие-то высказывания были на эту тему. Никто не захотел в этом участвовать, никто не захотел с нами никак объединяться и консолидировать свои усилия. Поэтому единого Кандидата а, нет, но сегодня вот у нас была встреча с Яблоком, с Явлинским, с его коллегами, значит, да, по их просьбе, значит, да именно как раз вопрос идет о том, они собираются выдвигать своего кандидата, скорее всего, это будет Явлинский, как В это нам, нам сказано было, да скорее всего, что он будет выдан, да, и вопрос шел, как раз мы консультируемся о том, может ли Парнас поддержать Явлинского на предстоящих выборах но позиция наша очень простая мы наша главная цель не допустить Путина в Кремль а сможем ли поддержать какого-либо кандидата будет решать наш политсовет сразу как закончена будет процедура регистрации 20 да мы потому что очень относимся с скептицизмом к вопросу регистрации поскольку поскольку все это без поддержки власти это сегодня сделать невозможно Результат, спасибо результаты. Спасибо, у меня, да, меня да. что-то здесь произошло с голосованием. Ну, в принципе, ну, да, 23,3% считает, что он может победить без административного ресурса, 76,7% только с административным ресурсом. Два слова по книжке. Кто просит, мы подпишем. Безусловно. Борис из Ярославля, мы никого не обманываем. Вы просто ваша смс поздно пришла, но специально для вас мы книжку вам выделяем. И последний вопрос пришел: как брать на митинг 24 декабря более 50 тысяч человек. Очень просто. Приходите на проспект Сахарова 24 декабря в 2 часа дня. До Спасибо. встречи через неделю была программа Осторожная история. Да. Спасибо. Лихие 90-е или время надежды.